Шипов Константин Николаевич, начальник штаба танкового батальона 23-й танковой бригады. В первых числах февраля мы совершили 100-километровый марш, а ведь на этих танках мы шли свислы. Это по прямой 500 километров, а с боями все полторы тысячи. Самая большая проблема снабжение катками. Летели бандажи, летели бандажи. Короче говоря, прошли по территории Польши и вошли опять в Германию. Надо сказать, что разница большая – воевать на территории Белоруссии, Германии или Польши. В Белоруссии шли жестокие бои, это не солидная публика, поэтому на территории Польши хотя и были схватки, но не такие ожесточенные. А на территории Германии опять начались тяжелые бои. Здесь их дом, жены, матери, дети. Кроме того, не стоит говорить о ненависти немцев к своему фюреру, этого мы не чувствовали никогда. Так что бои в Германии были даже пожестче, чем в Белоруссии, не говоря уж о Польше. Батальон сдал оставшиеся танки и отправился в Познань получать новые. Неделю сидели и ждали. Старшим от бригады был полковник Морозов, с которым у меня, понятное дело, сердечных отношений не было. Там занимались боевой подготовкой, изучали уставы. Ребята нашли машину и смотрелись в Познань, где еще шли бои. Притащили фляжки со сгущенкой, галеты, коробки с шоколадом. Получили мы танки, сформировались, прислали нам и командира батальона, а у Коша и любителя женских юбок, гонявшегося за немцами. мы с ним вообще не сошлись, но у него свое дело, а у меня свое. По завершении формировки меня сместили с должности начальника штаба и поставили командиром роты в соседний батальон. Честно говоря, я был только рад этому. За работу штаба я не беспокоился. Ухань, парень, с которым я провел операцию, был готов меня заменить, а мне хотелось своими руками пострелять. Я к войне относился не как к службе в армии, а как к выполнению своего долга перед родиной. Короче, это назначение я воспринял совершенно безболезненно. Принял роту в третьем батальоне, которым командовал Степа Красовский. Ребята меня знают. Получили задачу овладеть городом Альдам, Домбе, что рядом со Щетцем. Но для начала надо было взять город Рейнс. Речь. Командир батальона приказал выделить три танка в помощь стрелковому полку. Разведали пути подхода, попросили пехотинцев настелить гати через болотца. Пехота пошла вперед, мы ее поддержали огнем, а когда прошли болота, обогнали пехотинцев и вырвались вперед. Один из экипажей подбил немецкую самоходку, за которую потом получили деньги. Молодцы. Пошли дальше. Я иду со своей ротой, а этот Морозов все время рядом. Подошли к следующему населенному пункту. Он горит. На его западной окраине ферма, из которой нас обстреляли. Решили переночевать перед населенным пунктом. Вдруг приехал Морозов. Слушай, Шипов, давай на твои танки взвод пехоты, станковые пулеметы и через населенный пункт к этой ферме. Давай этих фрицев кончать. Я говорю, товарищ подполковник, населенный пункт горит, двигаться по нему невозможно, будут гореть люди и танки, да и мы на свете окажемся. Я что сказал? Я жечь людей не буду, но если вам очень хочется, я с танком и объеду населенный пункт и обстреляю ферму из пушек. Ну давай. Ему главное покрасоваться. Объехали, постреляли и вернулись. Наступает утро. Немцы ферму, естественно, оставили и без нас. Они не дураки. Вытянулись в колонну и поехали. Он мне говорит, видишь, ферма-то не сгорела, ты ее не сжег. Главное, немцев та нет, ушли. Чем ближе подходим к Кальдаму, тем сильнее сопротивление немцев. Продвигаться нам становится трудным. В бригаде была оперативная группа во главе с командиром соседнего батальона, который обеспечивал движение. В конце концов этот командир батальона погиб по глупому. Со мной связывается командир бригады и назначает меня командиром группы по обеспечению движения. В подчинении у меня три пять танков с десантом. или без второго или третьего батальона. Первый батальон не трогают, берегут. Задача простая – идти вперед, разведывать, обеспечивать маршрут движения. Каждое утро мы выезжаем и едем, пока нам что-то не помешает двигаться. Либо это разрушенный мост, либо какие-то противотанковые сооружения, или серьезное сопротивление немцев. Если видим, что сопротивление серьезное, завязываем бой. Я вызываю артиллерию и авиацию. Тут важно хорошо ориентироваться на местности и уметь по карте точно определить свои координаты. Это жизнь, иначе свои же убьют. Надо сказать, что большинство боялось так работать, а я не боялся. Считал, что если не помогут, то и сам загнешься и ребят погубишь. Я вызывал танк командира бригады. Командир танка рядом с которым всегда были артиллерийский наблюдатель откатюши или тяжелые артиллерии и авиатор принимал от меня координаты и передавал им 15-20 минут, не больше. И ты уже результат ощущаешь. Связь и несколько иначе. Авиация в интересах моего взвода не полетит, и в интересах бригады не полетит, и в интересах корпуса не полетит, а в интересах армии полетит. Поэтому в интересах армии все время летят группы штурмовиков по три-девять самолетов. Наблюдатель передает координаты той группы, которая сейчас летит в моем направлении. Тот принимает запрос, а дальше уже зависит от меня. Когда они будут прилетать надо мной, я должен заблаговременно начать пускать ракеты в сторону цели. По моему указанию группа начнет работать. И вот под этим зонтиком парочку километров всегда выиграем. Вот так примерно неделю мы шли, проедя километров 150. Причем быстро вырабатываются тактические приемы. Например, у нас в стволе всегда был осколочный снаряд. Допустим, по тебе выстрелили, но с первого раза попасть сложно, промахнулись. Важно ответить и не принципиально. Видишь ты цель или нет? Еще главное не дать себя расстреливать. А дальше я начинаю маневрировать, бить и наблюдение. Если засек цель, то начинаю лупить по ней. Если нет, то можно бросить дымовую гранату, обозначить, что горю, а потом уже думать, что делать. Это разведка. Тут кто кого. Но самое главное, надо мной никаких морозовых нет. Никто не портит настроение. Я общаюсь только с командиром бригады, да и то через командира его танка. Только когда отзывают меня для смены маршрута, тогда с ним общаюсь напрямую. Помню, он все ходил с палкой, но до меня ни разу палка не дотронулся, а мог. Правда, он был не такой уж палочник, как командир корпуса Киреченко. Тот беспощадно бил, когда его не слушались. Однажды рано утром подъехали к населенному пункту. Возле него расположились солдаты, заспаные, мерзнут. Спросили, что за населенный пункт и почему они здесь, а не в нем. Сказали, что с вечера не смогли его взять. Мы развернулись, пошли вперед. Дали по паре выстрелов из пушек. Ворвались. Пехота пошла за нами. Взяли этот населенный пункт. До Альтдама оставалось совсем немного, три или четыре километра. Вечером, получая в распоряжение от командира бригады Кузнецова, утром вести бригаду. Ни свет, ни заря поднимаются бригады, танки вытягиваются. Мои три танка головные. Я толком не позавтракал, чувствую себя неважно. Стоим полчаса, час, приказано движение нет. Где же перекусить? Все уже свернули. Макаранец, точно. Зенитная батарея, которой он командует, свернется только после выхода бригады. Сейчас они на дежурстве. Я ходу к Макаранцу. Я ему говорю: ничего не ел. Он командует. Валя, срочно пожарить картошки. Валя хватает картошку, начинает чистить. Смышленая девчонка. Быстро все приготовила, уже несет мне тарелку. Я только рот раскрыл, и танки двинулись. А мои-то головные. Я с тарелкой бегом к ближайшему танку. Схватился за поручень, залез на трансмиссию, двигаюсь. Только остановились, перебегаю на следующий танк. Опять на трансмиссию. В конце концов, добегаю до своего танка. На моем месте сидит помощник начальника штаба батальона. Подбегает ко мне. «Товарищ старший лейтенант, было такое?» «Ладно, слезай с танка». Сразу за радио. «Блестящий я, Орел, на месте!» Все слова в мой адрес были высказаны. Оказалось, что приехал командир корпуса генерал Киреченко и Кузнецову говорит: "Ну, кто у тебя поведет? Старший лейтенант Шипов. Начали меня искать, никто не знает где. Назначили другого. Короче, двигаемся в заданном направлении. Дорога идет по насыпи, мост через небольшой ручеек. Ручеек несерьезный, но параллельно ему идет хороший противотанковый ров метра три-четыре глубиной, стенки которого укреплены бревнами." Мост перегорожен двумя бревенчатыми полузавалами, выполненными так, чтобы проезжающая машина или танк развернулись, подставив борт. Между завалами хорошо горит тяжелый танк «Хиз». Остальные стоят. Спустился с насыпи в ров. Там два десятка саперов под руководством начальника корпусной инженерной службы лопатами пытаются вырыть пандус. Этими лопатками можно долго копать. А ров этот полон солдат. Полон! Второй из шилон пехоты, только начал с пехоты переговариваться, смотрю, подскакивает Виллис. Оттуда бежит какой-то капитан. Ты Шипов, чего здесь стоишь? Я старший офицер связи корпуса. Видишь на мосту танг горит. Другие стоят. Нет, я туда не поеду. Сейчас ров сделают. От имени командира корпуса приказываю, пошел ты. Все. А сам думаю, сейчас доложит. Что делать? Говорю Славяне, долго вы будете здесь пастьис. Мы не можем проехать. Пока мы не проедем, и вы никуда не пойдете. А вас в этом рыбу минами положат. Че надо делать? Разбирайте бревна, которыми укреплены стенки, заваливайте ими ров. И пошли три ручья слева, три ручья справа. А саперы лопатками только насыпают грунт между бревнами. Хоть и не очень шибко, но все-таки засыпают ров. А нам нужно, чтобы хоть метр на два повыше. Мы проедем. Клюнем, но выйдем на ту сторону. А не выйдем, один протолкнем, второй перетянем. Сделали. Три танка переправили и выскочили к населенному пункту. Тут и один или два тяжелых танка подошли. Огонь идет страшный. Вперед. Я иду вторым. Вошли в населенный пункт. По населенному пункту движемся, прижимаясь к домам.、В、противоположную сторону сначала пулеметом прочешешь, потом в подозрительные места, каменные дома и так далее снаряд. Обстреляли, перескакиваем на другую сторону. Потихоньку продвигаемся. Прошли по центральной улице почти до середины. Потом она поворачивала, и на повороте немцы устроили завал. Только головной танк в этот завал сунулся, развернулся, бах, подбит. Я наблюдаю за ним, вижу, выскочили из танка, ползут. Приползли двое. Уже вечереет. В это время зампатёх батальона ко мне добрался. Он пополз к первому танку, вернулся, танк исправен, командира танка нет. Спрашиваю у ребят из его экипажа, где командир танка. Он выскочил, когда подбили, а дальше мы его не видели. Я встал на танк и аржу. Пудска! Тишина. Технику, ладно, иди заводи танк. Связался по радио, доложил, что пехоту не вижу. Стою на повороте. Один танк подбит. Мне приказывают возвращаться, поскольку немцы пехоту отрезали и мы оказались в окружении. Я пошел первым. Подбитый танк за мной, третий сзади. Пушку перекинули влево. Наводчику приказал быть готовым, открыть огонь. Только выходим на перекресток, а там стоит солдат с фаустпатроном. Выстрелили мы одновременно, но, видимо, он либо плохо прицелился, либо волно его сбило. Снаряд прошел выше танка. Вернулись. Ко мне, Смершевич. А что Путско? Его подбили. Он сюда прибежал, сказал, что у вас уже нет. Такую лапшу вешал. Когда с вами связались, все были просто удивлены, что вы живы. Знаешь, какие ощущения, когда танк подбили? В шоке был, поэтому и убежал. Мы его танк привезли. Переночевали, а следующий день с утра мне заменили подбитый танк. Пошли дальше. Населенный пункт прошли без боя. На выезде из него стояла брошенная немецкая пушка. Остановились, я пошел посмотреть на нее. Рядом с ней лежал еще тлевший окурок. Думаю, что это была та самая пушка, что в предыдущий день подбила танк. Еще подумал, что хорошо, мы ее выдавили из населенного пункта. Продвинулись чуть дальше, съехали с дороги влево, в низинку. И все наши три танка накрываются, один за другим. Мне везло, успевал выскакивать. До этого мы сталкивались только с засадами, а тут уже идет организованная система обороны с огневыми позициями, с пересекающимися секторами огня. Такие позиции должны подавлять артиллерию и авиацию, а не отдельными машинами выскакивать. Счастье, что нас только подбили, но ни один танк не сгорел и ни один член экипажа не погиб. Вместо того, чтобы спокойно пройти в расположение бригады, войск то у меня больше нет, я пошел к тяжелому танку, который стоял недалеко за домами. Попросил ребят связаться с командиром бригады, а тот приказывает оставаться на месте и ждать три танка, которые идут на замену подбитым. Вот черт! Ко мне подходят три танка, командиры улыбаются, они уже сдохли со скуки волочиться в колонне, они же танкисты. Ставлю задачу лейтенанту Пузину, москвичу, красавцу-мужчине с густой шевелюрой. Поедешь низинкой, по открытой местности не передвигайся, прячься за кусты. Он обрадовался, что ему дают хоть какую-то задачу и вперед. Проходит минуты три, я еще остальным не успел поставить задачу столпогня. Его уже нет. Подошла рота пехоты, пятнадцать человек. Я понял, что нам не проскочить. Примерно определил, что позиции немцев находятся в Рощице, что метрах в пятистах левее. Вызвал туда артиллерию и авиацию. С командиром роты пехотинцев мы договорились, что они пойдут за нами цепью и с криком ура. Проиграла артиллерия, накрыла эту Рощицу, деревья валятся. Пришли штурмовики и добавили. Я двумя оставшимися танками вперед. Пехота развернулась цепью, и мы этими метров триста-четыреста прошли на одном дыхании, ни одного человека не потеряли. Перед нами небольшой косогор, за ними дома, пригород Альдама. По косогору отступают немцы, по ним лупят все, что можно. Если бы я командовал, то, может, мы на их плечах и вырвались бы в город.、Но、я не командую. Остановились. Наступает ночь, появляется морозов, шипов. Даю тебе еще три танка. Ночью пяти танками и ротой пехотинцев, рота, пятнадцать человек, ворвешься и захватишь крайние дома. Займешь оборону и будешь ждать подхода наших войск. Я думаю, каким ты был, таким и остался. И что ему говорить? Безграмотный и трус к тому же. Подошли танки со второго батальона. Добили наш третий батальон, потом начали второй, а первый так в резерве и идет. Ладно, принял я их. Командир роты пехотинцев ко мне пришел. Что будем делать? Тянуть время. Мы что-то можем сделать, когда рассветет. В темноте мы ничего не сделаем. Это авантюра, и авантюрами я не занимаюсь. Перед рассветом пошли. Танки колонные, пехота на танки, а командиров впереди пешочком. Начинает рассветать. Танкир сосредоточил, решив, что захватывать мы ничего не будем, а просто проведем разведку боем, чтобы хотя бы огневые точки выявить. Стоило немножечко разведниться, по нам начали лупить. Веду атаку, засекаю, откуда бьют. Бой шел в течение примерно часа, потом подожгли один мой танк, забрали раненых и под прикрытием огня отошли на исходные позиции. Конечно, систему огня я не раскрыл, пятью танками раскрыть ее сложно. Они же выделили средств ровно столько, чтобы с этими танками рассчитаться, но те огневые точки, что обнаружили себя, на карту нанес. Я Морозову доложил, пошел в штаб бригады. Возвращаюсь. Морозов мне вдруг выдает. В первом батальоне заболел командир роты. Пойди, подмени его. Это ж не биржа труда, там шесть командиров взводов. Я говорю никуда не пойду, пошел сел в танк. Прошло какое-то время, бригада пошла в атаку. Вначале все шло нормально, но потом изменился режим огня. То шел огонь воинской артиллерии, а тут мощность разрывов резко увеличилась. Я так думаю, стало стрелять либо береговая, либо корабельная артиллерия. Танки горят, не обязательно, что все горят, но видно, три-четыре танка горят, остальные встали. Появился командир второго батальона капитан Купцов. За ним появился танк с номером 01. Божтый мой, Кузнецов приехал, командир бригады, а мы под минометным огнем. На танке Купцова развернули знамя, и он пошел вперед, чтобы столкнуть танки. Слышишь, Шипов, родной песклявый голосок командира бригады. Тебя Морозов народу посылал, почему не пошел? Там что, своих офицеров недостаток? Ты видишь, где танки? Вижу, но те, что стоят, подбиты. А целых не вижу. Найди и толкни вперед, войди в связь и вперед. Это значит связаться с его радиостанцией, а потом двигаться. Я ему нужен на веревочке. Это правильно. Сел в танк. Блестящий, я орел. Связался. Я к тем танкам, что подбито, не поехал. Там искать нечего. Я еще утром, когда в атаку ходил, приметил, что левее есть лощины. Наверняка уцелевшие танки скатились туда. устоять перед уничтожающим огнем такого калибра и в такой массе снарядов это же просто невозможно надо обязательно уходить вправо влево там трусов не было в первую лощину сунулся никого нет у меня мурашки по спине в наушниках крик командира бригады куда ты пошел а я только отнекивался понял прием приезжаю во вторую лощину вот они красавчики разбрелись по кусогору только я встал вижу ко мне идет человек я узнал командира второго батальона Купцова Шипов это ты я — Чего ты приехал? — Прислали вас толкать. — Чего тебе надо? — Два танка. — Хорошо. — Приказал. — Один танк есть. — Командир второго танка, я вам не подчиняюсь. Я не из вашего батальона. — Времени у меня нет. — Говорю, ты знаешь, что вчера смершивцы забрали одного танкиста? — Ты-ка ты будешь вторым. Парень поменялся в лице. — Буду делать то, что вы прикажете. — Итак, у меня три танка. — На бугор не полезем. Атака в лоб ничего не даст. — Возьмем левее. Они и без меня пробовали. На выходе из лощины догорал танк.